Глава 3 Припадая на левую ногу, я проволок Усатого еще несколько шагов и присел в кустах. Хорошо, что склон, на котором остались кочевники, отвесный. Спуститься они там не могут, придется им огибать она неизвестно сколько тянется в обе стороны. Но они видели, куда мы упали, и торчать на виду, чтобы дождаться возвращения отряда «Миры» нельзя. Да еще гетманы — рабовладельцы из ущелья, про которых твердили мира с Чаком, и редут, который, судя по разговорам, где-то неподалеку. Что это за гетманы? Что за редут? Я потащил Авдея дальше. При падении он пострадал сильнее и висел на мне, едва переставляя ноги. Близился вечер, но пока еще было светло. На дне расселены среди густых зарослей журчала вода. Хотя весел, молодой следопыт вроде и немного — Волочь его по крутому склону было тяжело, тем более тот становился все круче. Рокот двигателя, выстрелы карабинов, частый стук автомата и крики чака давно смолкли. Было тихо, лишь шуршала осыпающееся вместе с мелкими камешками земля, да ветер шелестел кустами. «Кочевые видели, что мы упали», — тяжело дыша сказал Авдей. «Расселена и загнулась». Я сделал еще несколько шагов и остановился. За поворотом из склона торчал грузовик с квадратной кабиной и длинным ржавым кузовом. Я отпустил следопыта, который сразу лег на склон боком и вцепился в торчащий из земли камень, чтобы не съезжать. «Ребро у меня треснуло», — пробормотал он. «Или сломано». Слова едва доносились сквозь гул — как в термоплане, когда впервые после пробуждения я услышал слово «пустошь». Меня снова накрыла темная волна. Мир качнулся, уплыл куда-то. Весь, кроме машины, торчащей из склона. Только теперь это была другая машина. И склон другой. Я уже не стоял, лежал на каменной глыбе, выставив голову за край, а в ущелье подо мной висела далеко выступая из дыры между камней длинное тускло-стальное тело. Вдруг я понял, что высоко в небе над головой что-то летит, а рядом на камнях лежат люди, трое или четверо, то есть я не видел их, но знал, что они там, и начал поворачивать голову, чтобы посмотреть на них, но не успел. Все померкло. Я стоял на коленях за кустом, упершись взглядом в грузовик, примерно на треть погруженный в склон, а в день неподвижно лежал рядом. Моргнув, я потер виски. Мутантово наваждение. Ведь эти картины как-то связаны с недавним прошлым, с теми событиями, из-за которых я потерял память. Сначала был бетонный коридор. Комната и непонятная личность шеи, изуродованные угловатым наростом. Теперь это машина. Длинный железный корпус, торчащий из дыры в склоне ущелья. Что за машина? Это именно то, что я нашел в экспедиции под Крымом, из-за чего меня пытали кочевники. Покатый, вытянутый корпус что-то напоминал мне. А ведь я точно находился в том месте не один. Кто-то лежал рядом и тоже смотрел на машину. И еще, когда видение накрыло меня... У меня возникло ощущение, будто что-то парит невысоко над ущельем. Только я не успел увидеть, что именно. Видение слишком быстро закончилось. Может, если оно повторится, я смогу лучше понять, что происходило тогда. Я потер лоб, разглядывая грузовик. Ниже и по сторонам от него скос был почти отвесным, но вверху тянулся полого. Там росли кусты с бледными цветками, над которыми жужжали пчелы. Я прищурился. Оси совсем проржавели, шины сгнили, от колес остались тусклые рыжие диски, стекол в кабине нет, вместо них решетки с толстыми прутьями. Между ними из лобового окна торчит ствол, похожий на пулеметный. — Дальше надо идти, — хрипло прошептал Авдей. — Кочевые догнать могут. Повязка на его плече пропиталась кровью. Правая штанина порвалась, про ореху выступала распухшая синяя колено. Лицо бледное, губы трясутся. Упал он неудачно, да еще и я свалился прямо на него. «Так, а ну снимай ремень», — велел я. «Тебе сейчас от оружия все равно толку мало». Он отпустил камень, за который держался. Лицо исказилось на мгновение, и я подобрался. где явно готов был выхватить нож и наброситься на меня, а может и выстрелить из револьвера, наплевав на то, что звук привлечет кочевников. Мои пальцы сжались на голыше, лежавшем под кустом. Я сидел выше, в случае чего легко мог с размаху вмазать следопыту по башке. «Интересно, за что паренек так меня ненавидит?» На самом деле это даже радует, когда твоя персона вызывает у кого-то сильные чувства, хотя и чревато последствиями. Некоторое время Авдей лежал неподвижно. Потом с шипением выпустил сквозь сжатые зубы воздух расстегнул пряжку ремня. Пальцы его дрожали. Подпоясавшись ремнем, на котором висели нож и кобура с револьвером, я достал оружие, и кривая толстая рукоять привычно легла в ладонь. «Ну да?» Именно что привычно. Мне много раз доводилось держать в руках подобные убийственные штуки. Тут уж без сомнений. Я вытянул штырек под стволом, отщелкнул барабан. Пять патронов. На ремне в петельках находилось еще около двух десятков. — Ты ведь раньше видел меня? — спросил я. «Что — Что? — не понял он. Не убирая револьвер в кобуру, я повернулся к Авдею, и он отпрянул, съежившись. «Чего испугался, следопыт?» — спросил я. Он молчал, глядя в землю. «Но так повторяю вопрос. Ты видел меня раньше?» «Видел. Издалека. На площади». «У меня здесь пусто» пояснил я хлопнув ладонью по лбу потерял память когда в плен попал наверное кочевые меня пытали я хозяин херсонграда да хозяин какой-то разговорчивый авдей прям заболтал меня скажи ты уверен что это именно я откуда знаешь если говоришь вблизи меня никогда не видел это вам мира с власом сказали будто я управитель Но не молчи отвечай же «Вас же узнать легко. У вас же, придерживаясь за камень одной рукой, он провел ладони по волосам. Да и не так уж далеко я тогда был. Мы помост оцепляли на площади, с которой вы речь народу говорили». «Народу», — повторил я. «А что народ обо мне говорит?» Он отвернулся. Я сел, поджав ноги, склонился к нему и постучал стволом револьвера по здоровому плечу. Что про своего управителя толкуют жители Херсонграда? Ну, — Отвечай! — Чтобы ты меня убил? — с ненавистью прошептал он. — Не убью. — Я тебя вообще-то спасаю, ты заметил? Надо уходить отсюда, а там этот грузовик. Ответь на мои вопросы и будем решать, как отсюда выбираться. — Ты! — он облизнулся и сглотнул. — Ты жестокая мразь! «Альп кровавый, так тебя называют! Кровожадный, как пустынный катран!» «Столько душ сгубил! Ты отца моего приказал в кандалы! Гетманам! В каменоломнии продал! Он сгинул там!» Авдея скалился, словно больше не мог сдерживаться. Рывком приподнялся и вдруг ухватил меня за горло. Потянул на себя, хватка была слабой, он потерял много крови, но и я чувствовал себя не слишком хорошо». Хотя головная боль прошла, до сих пор ломила в пояснице, ныли суставы рук и часто накатывала слабость. Внизу плеснулась вода, что-то прошуршало в кустах. Мы застыли, сжимая друг друга. Он держал меня за горло, я его за волосы и запястья. Шуршание смолкло, булькнуло, будто в воду упал камешек. Подул ветер, зашелестели заросли. Отпустив руку следопыта, я вытащил из ножен кинжал и ткнул Авдея под нижнее ребро. Не слишком сильно, но так, чтобы проколоть плотную ткань комбеза. Он отцепился от моей шеи, всхлипнув, скрючился на склоне, накрыв голову руками и поджал ноги, будто пытаясь защититься от этого жестокого мира и от меня. — Не помню, что там с твоим отцом было, — тихо сказал я. Теперь не до того, понимаешь. Отомстишь мне позже, если сможешь. А сейчас надо выбираться отсюда. Он молчал. Авдей, а про сестренку мою что говорят? Про миру. Убийца, произнес он сдавленно, такая же, как ты. Надо же, как на подбор. Отец наш, Август... Тоже хорошим человеком был? Август был великим человеком. Весь Крым его знал. Херсонград создал. А моя мать? Она из кочевых, что ли? Да. Но не все кочевые мутанты. Разве Август в жены мутанку взял бы? В нижних племенах и люди, и мутанты живут. У правительницы, наверное, обычной была, человеком. Он на ней женился, чтобы с племенами союз заключить. Что там плеснулось? А я откуда знаю? Сказано же тебе, у меня память отшибла. Кто может обитать в таком месте? Авдей покачал головой и сел, снова ухватившись за камень. Только сейчас я осознал, насколько в действительности молод следопыт. Раньше понять это мешали усы. На лице его пыль превратилась в грязевую корку, в которой слезы оставили две светлые дорожки. Мы еще на краю Крыма, — прошептал он, — здесь всякие мутафаги живут, черепахи кусачи или... Надо уходить, пока кочевые не появились или дозор гетманов из редута нас не нашел. Голос звучал недоверчиво. Кажется, Авдей был очень удивлен, что Альп Кровавый оставил его в живых.